Бонус. Полгода спустя. Валь, послушай. Надка подняла голову от расчетной тетради. Мы богаты? Представляешь, по-настоящему богаты. Чемоданы раскупают, как горячие пирожки в морозный день. У нас с Иеном заказы на три года вперед. Иен планирует нанять трех подмастерий и открыть новый цех. Угу. А лавка кожаных изделий? А сумочки, клатчи и кошельки? А ремни, портупеи и браслеты? М -м -м? Дом купим тот с красными ставнями, а в солнечном переулке. Ты еще заглядывался на качели в саду. М -м -м. Надка восторженно улыбаясь откинулась на стуле. Она любила считать деньги, особенно свои деньги, честно заработанные. И было ведь что считать. И салон чемоданов процветал, и лавка, в которой бойко торговала Марта, а каких только чемоданов они не делали разноцветные, обитые тонкой кожей, с серебряными уголками и ручками, массивные с вензелями и гербами в черных и коричневых тонах. Чемоданы попроще, в толстой грубой коже и железе. Маленькие чемоданы, большие чемоданы, чемоданы с потайными отделениями. Надка предлагала идеи, рисовала эскизы, с упоением выбирала материалы. Она же занималась всеми документами. А Иен творил отличный у них был тандем, сработались на славу. Вот только ездить из Арахата в Каменск приходилось каждую неделю, и одной Валинуэль был слишком занят своим рестораном, а еще он молчал. Для улыбчивого и живого Альва это было совершенно не характерно. Он любил поболтать. Первое время с упоением рассказывал Натке о поварах, скатертях и посуде а потом устал, наверное. И сейчас, пока Натка радостно подводила итоги последнего месяца, он опять молчал. Если бы Ната не была абсолютно уверена в своей любви, она бы много чего себе напридумывала, но она была умной и вполне взрослой особой. Это Лилька или Ари сначала закатят скандал, а потом уже начнут разбираться в проблеме. А Ната давно уже умела разговаривать словами через рот. С ее детишками по-другому и не получалось. И сейчас она вдруг поняла, что Валь хмур уже довольно давно, и на флейте стал по вечерам что-то насвистывать, и приходил совсем поздно. Поднялась, захлопнув тетрадь, присела на ручку кресла, где сидел уставший ее супруг, и прямо спросила. «Валь, у нас проблемы?» «Нет». «Что-то случилось?» «Нет». «Владька набедокурил?» «Над, угомонись, все хорошо». Альф цепким кошачьим движением перетянул жену на колени и уткнулся носом ей в волосы. «К нам в гости приедет твоя сестра и ее крокодил», озвучила Ната свой самый жуткий кошмар. «Хвала всем богам!» «Нет», содрогнулся Альф. Родственный визит состоялся несколько месяцев назад, когда ресторан «Роза Вальшаада» только открылся. Приехали родители Валинуэля, которым кто-то уже сообщил о переменах в семейных обстоятельствах сына. Зачем с ними поехала прекрасно ликая и злоязычная Перниэль, Надка так и не поняла. Не то из-за любопытства и любви к сплетням, не то из ненависти к брату-бродяге. Радость еще, что она была без мужа, но и ее одной хватило с лихвой. Правда, ненадолго. Надка все же в деревне росла послушала немного, как сестрица ее мужа полощет, а тот лишь отшучивается, чтобы не расстроить родителей. Да улучила момент, когда Ольвейка вышла попудрить носик, догнала и вполне цензурно объяснила, куда засунет этой дури кочергу, если услышит хоть одно дурное слово в сторону Валя. На возмущенные хрипы напомнила, что дружит с твергами, и если сама не справится попросит Лильку Морозную подсобить. Перри выпучила глаза и брякнула что-то вроде «каждой твари по паре». Надка философски перевела для себя ее фразу как «Будьте счастливы, драгоценные мои родственники, совет вам, да любовь и детишек побольше». Кстати, о детишках. Супруг Надки давно уж приходил вечером, когда уже она спала, и уходил, когда она еще спала. А выходных у него не было. Сегодня они разговаривали только потому, что Надка до полуночи засиделась за отчетами. «Я хочу ребенка», — тихо сказала она, тыкаясь в его плечо. «Прямо сейчас, как у Лильки? Нет, как у нее не хочу. У нее цверг, Маленький, круглый и очень громкий. Я своего хочу. И твоего». Над, Валь, тихо и грустно вздохнул. «Потерпи немного. Пока мы не можем себе этого позволить. Я не могу». «Почему?» «Ресторан в глубоком минусе», — признался Валь. «Кажется, я не очень справляюсь». «А что не получается?» Вкратчиво спросила Надка, вдруг интуитивно почуяв. «Вот оно, то самое, что мужа тревожит». «Да много чего. Повара пытаются воровать. Посетители пару раз сбегали, не заплатив. Посуда бьется, продукты хорошие, дорого обходятся, а плохие мне не нужны». «А почему ты сам не готовишь?» Ты же любишь? Как ты себе это представляешь? Если я встану к плите, кто будет заниматься закупками? Кто будет считать деньги? Кто будет вести отчеты? Я пытался, но просто разрываюсь на части. А почему меня не позвал? А тебе когда? У тебя своя работа, с которой ты справляешься гораздо лучше, чем я, кстати. Ты не подумай, я тобой очень горжусь, а вот с собой не очень. Ната помолчала немного и спросила. «А ты счастлив?» «Нет, я страшно устал. Сначала мне всё было интересно, а теперь уже думаю, не бросить ли это дело. Займусь вон концертами». «Ты уже давал один концерт? Это потому, что нужны были деньги?» «Да, ресторан убыточен, а жить в гостинице постоянно совсем неудобно». Женщина снова кивнула своим мыслям. «Вот оно как повернулось. Ну да, хорошая жена». Даже ни разу не поинтересовалась, нужна ли ему помощь. А он, гордый, не просил. А может и просил, да она не услышала. Как ты смотришь на то, чтобы передать чемоданный бизнес Иену? Мне сейчас там особо места нет. Нового я уже ничего не придумаю. С бухгалтерией прекрасно справляется сам Морозный. Я уж так, ради удовольствия ему помогаю. Гоняться туда-сюда мне страх как надоело. В арахате магазин открывать я не вижу смысла. За прилавок я не хочу совсем. Да и смысл, нам бы те заказы, что уже есть, осилить. Если ты ради меня, то нет, не вздумай, я не позволю. Валь, я там достигла всего, чего хотела. И если я продам Иену свою долю, а говори в себе, допустим, 10%, я всяко останусь в плюсе а он получит больше свободы и сможет нанять подмастерий. «Ну хорошо же я придумала. Над, я справлюсь». «Никто и не говорил, что ты не справишься», спокойно ответила натка «Ну а вообще-то мы вместе, если ты не забыл. Если я возьму на себя бухгалтерию и закупки, ты сможешь стать шеф-поваром, как и хотел. Кстати, хочешь, я тебя научу пиццу готовить, а рисовый уксус и морскую капусту сможешь добыть?» я тебе могу много экзотических рецептов подкинуть валь надолго задумался было слышно как скрипят в его мозгу шестеренки ему очень хотелось гордо отказаться но он тоже многому научился за последние годы жена предлагает ему помощь которая очень нужна да он не важный торгаш зато кулинар отменный так почему бы не использовать свои сильные стороны а ей Доверить работу, которая вызывала у него отвращение и головную боль, будет сложно, сказал он Натке. Ты не представляешь, какое отвратительное в городе мясо. Конечно, а если договориться о поставках из деревни? Выйдет немного дороже, но качество. Почему дороже? оживился Валь. В деревне цены ниже, и можно брать оптом, и еще овощи тоже, тогда уж и рыбу, кивнула Ната. Ну-ка, тащи карту. Где у нас тут ближайшая рыбацкая деревня?» Они обсуждали дела почти до утра. Надка, вспомнив, как устроены земные заведения общепита, предложила взять Владика официантом. В смысле, подавальщиком. Стаська тоже давно просился домой, обещал хорошо учиться и готовиться к поступлению в университет. Лекарем он быть уже передумал. Скучно. Так почему бы ему и не попробовать в семейном подряде? «Лишним точно не будет. Больше денег Надка любила только новые горизонты». Это если не считать семью. Семья — это святое. На самом деле, чемоданы были хороши, но из перспективы там было только расширение производства. Скучно. Это дело для цвергов, а она все же почти что альф. И сидеть на чемоданах ей уже изрядно надоело». А вот в ресторанном бизнесе она пока себя не пробовала. Самое время начать. К тому же она знала, Арахат — город хоть и не самый большой, но в нем даже университет есть. Тот самый, в который Ариадну приняли без экзаменов. И в который намеревались каким-то чудом поступить ее мальчишки. А значит, если правильно взяться за дело, можно ресторан еще как раскрутить. Главное — Не стоит работать на широкие массы. Им нужен бренд, а не тренд. Я ничего не понял, вздохнул Валь. Бренд, тренд. Тебе нужна большая кухня и десяток поваров? Разумеется, нет. А куча проходимцев и всякие там гулящие барышни? Нет. У меня не таверна и не кабак. Правильно, мы хотим элитное заведение. А для начала нам нужна помощь местных цвергов. Пусть в твоем ресторане будет очень мало свободных мест. Тогда люди подумают, что сюда все хотят попасть. Нужно заранее бронировать столик. И мы еще заведем досье на постоянных клиентов. Ой, да не нервничай. Твое дело – божественно готовить. Мое – маркетинг. И поставки. Альф закатил глаза. Надку понесло. За это он ее и любил. Она совершенно не умела делать что-то в полсилы. Чемоданов ей было мало. Герцог Латрейн потерял голову не без ее участия. Даже детей она вон родила сразу двух. Чего мелочиться-то? Валенуэль нисколько не удивится, если, когда, Надка примется за пополнение их семьи. Нет, на одной дочке она точно не остановится. И это прекрасно. Жизнь длинная. Можно будет родить и воспитать хоть десяток детей. Разумеется, у обычных альвов так не принято. Но Валь уже не совсем и альф. Да полно! А был ли он когда-то обычным альвом? Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.